третье, причем сверхсрочное, будет явным перебором. Ходосевич, конечно, поможет. Правда, может добиться своего не сразу, а часа через два. И потом еще всю жизнь вспоминать будет, посмеиваться над бестолковыми частными детективами, которых всего-то из лап гаишника не могут вытащить клиентку. «Еще и слава обо мне пойдет дурно, а не отдействовать надо своими силами!» Повинуясь непонятному инстинкту, я вышел из машины и, не закрыв ее, прогулочным шагом направился к отделению милиции. «Могу я, в конце концов, зайти туда и, например, спросить, где находится верхний Тихоневский переулок, который я ну, никак не могу найти?» «Ступеньки обледенели». Несмотря на рубчатую подошву своих ботинок, я чуть не навернулся прямо на входе. В отделении было все традиционно, и не скажешь, что оно находится в центре Москвы. В двух шагах от Кремля и от великого ужасного ЧК КГБ ФСБ. Потертый линолеум, обшарпанная стойка, за которой сидел дежурный майор, обезьянник с парой сомнительных личностей внутри... Слава Богу, Катя оказалась еще не в их компании. Она стояла спиной ко мне и потерянно говорила дежурному. «Ну, хотите, позвоните в мой ЖЭК или в институт, мужу. Вам кто угодно подтвердит?» «Катенька!» — с порога закричал я. Она резко обернулась и скомандовал: «Катя, оставь им ключи, документы и паспорт. Все оставляй, поехали. Пусть сами разбираются». «Минуту!» — строго прервал меня дежурный. «Гражданин, вы зачем сюда?» «Мужики!» «Ну, что вы делаете-то?» — отчаянно взмолился я. «Это ж моя любовница!» Майор и Старолей удивленно возрились на меня. «У нас на все про все два часа было, в запале выкрикнул я. Она ж домой к мужу едет». На губах у Старолея и у дежурного появились двусмысленные улыбочки. Я продолжал накручивать. У нее муж ревнивый, зараза. Никуда одну не выпускает. Сейчас напился, уснул». На два его хватает. Он ведь проснется, ее не застанет, убьет. Он бык настоящий. Ну, пощадите, мужики, ну, давайте. Она вам все свои документы оставит и ключи от машины, а я отвезу ее домой и к вам потом заеду. но ну, нельзя ей задерживаться, а, а мужики... А вы, пока во всем разберетесь, это же ошибка явно. Катька с роду ничего не нарушала, а уж машину угнать смешно просто. Это ее пунта ее. Муж ей подарил, точно знаю. Отпустите носа. Старлей и майор блудливо переглянулись. Они ухмылялись. Я с коньяком заеду, продолжал я накручивать. Она не угонщица, матерью клянусь. Старлей и дежурный майор смеялись уже в открытую. «Насколько я понимаю ментов, им очень важно, чтобы после дежурства было о чем рассказать. А пикантнейшая ситуация, которую на их глазах разворачивал я, вполне годилась для застольного рассказа и дальнейшего тиражирования, для того, чтобы перейти в разряд гаишного фольклора. А вот у нас было». Дежурный майор вопросительно посмотрел на Старлея-гаишника. Гоишник гнусно ухмылялся. «Так, — протянул он, — документики ваши остаются у меня. Ключки ваши, дамочка?» Он внимательно довольно-таки похотливо глядел к Кате прямо в лицо. «Насколько я понимаю, многие мужики считают, раз женщина изменяет мужу с одним, значит, она дает всем подряд. Опасное заблуждение. Больше я в это отделение Катю не пущу». Екатерина Сергеевна потихоньку краснела. Она молча достала из сумочки ключи от Фиата и протянула старлею. — Ладно, — милостливо кивнул он, — прибудешь сюда завтра в 12.00, я здесь буду. А машину твою мы на штрафную стояночку пока отбуксируем. Так что денежку готовь, а сейчас ехайте уж, а то вас муж обоих-то... Он взял паузу. «Забодает рогами то!» Он заржал. Загоготал и дежурный майор. Я схватил Катю за руку и потащил к выходу. «Эй, парень, ты ее хоть успел?» Услышал я, открывая дверь на улицу. Вслед нам донес еще один раскат жеребячего гогота. Хлопнувшая дверь отделила его от нас. Мы сбежали по обледеневшим ступенькам. Я глянул на Катю, она вся была пунцовая».